Глава 35 Елена Петелина вошла к полковнику Харченко. По размеру его кабинет был таким же, как и ее собственный, но вот стол внушал уважение. Елена давно заметила, что чем выше начальник, тем больше у него стол. Этот закон соблюдался независимо от учреждения. Такое впечатление, что завхозы всех ведомств на тайном съезде приняли единые нормативы. Размеры и количество столов росли в соответствии со ступенями служебной лестницы, которые преодолел чиновник. «Зачем вызывали, Юрий Григорьевич?» Она еще спрашивает. «Ты же меня, не глядя на погоны, поручением нагрузила?» «Ну что вы!» «Присаживайся, Петелина. Я в выходные пересекся со своим другом из ФСБ». Про Кольцова твоего кое-что узнал. Он не мой, он отец подозреваемой Инны Мальцевой. Умер Кольцов, скончался полтора месяца назад где-то в Англии. Вот как, удивилась следователь, а близкие, по-моему, не в курсе. Неудивительно, Кольцов скрывался, а после смерти нотариус занялся завещанием беглого чиновника. Благодаря этому о судьбе Кольцовой стало известно. Завещание? О какой сумме идет речь? Неизвестно, но по предположению эксперта, Кольцов переправил в офшоры не менее 15 миллионов долларов. Странно. Что так мало? Странно, что ни дочь, ни ее муж не упомянули о смерти Кольцова и о его завещании. Возможно, нотариус еще не разыскал их, ему незачем спешить, наследники далеко, а он рядом со счетами покойного. Или Кольцов отписал свои деньги совсем не дочери, как бы это выяснить? «Я знал, что ты об этом спросишь», — улыбающийся Харченко протянул п е т е л е н ы й лист с данными. «Мне сообщили имя лондонского нотариуса и номер его телефона». «Послать запрос в Великобританию?» — задала вопрос Елена. Полковник юстиции со скептическим видом покачал головой. «Учитывая уровень взаимодействия между нашими правоохранительными органами, ждать придется долго. Что же тогда?» «Вот ты и думай, нужно тебе это для расследования уголовного дела, или нет?» Петелина обдумывала неожиданную информацию о смерти Кольцова. Бывший чиновник существенным образом влиял на благосостояние дочери Инны Мальцевой как до, так и после своего бегства в Лондон. Сначала он обеспечивал в з я т и е выгодными заказами, а затем стал причиной неминуемого краха его фирмы. У новых чиновников имелись свои карманные подрядчики. Под яростным нажимом хрустнула дверная ручка. В кабинет ворвался тот, кого Петелина меньше всего ожидала увидеть. В ореоле отряхиваемых с куртки брызг перед Еленой предстал ее бывший муж Сергей. «Ленок, так дело не пойдет. Какой пример ты подаешь дочери?» «А какой пример я ей подаю?» «Это вульгарная надпись», — скривился Сергей и прогнусавил. «Лена, я тебя люблю!» «Думаешь, это я написала?» Вот только не надо корчить из себя дурочку, мы оба знаем, кто на такое способен. Намек на человека, о котором она сама думала все утро, смутил Елену. Она опустила взгляд, переложила документы на столе. Мало ли кто кому пишет. «Ленок, мне позвонила Ольга Ивановна. Ты знаешь свою общительную маму, а она знает всех в вашем доме. Единственная Лена, кроме тебя, шестилетняя девочка, которая только учится читать». Есть еще восьмидесяти л е т н я я бабушка, почти слепая. Так что же мне думать? Кому адресовано послание? А почему тебя это так заботит? Перешла в наступление Елена. Мы с тобой разведены, я свободная женщина. Мы едем в Таиланд. Я уже купил билеты в бизнес-класс и забронировал пятизвездочный отель. Слушай, Петелин, я что-то не пойму. К чему такие расходы? Последняя оттепель в наших отношениях была связана с наездом АБЭПа на твою компанию. У тебя снова возникли трудности с правоохранительными органами? Сергей Петелин сел и проворчал. У меня всегда трудности. А вот с этого момента поподробнее. На тебя завели дело? Хочешь повлиять на следователя? Не завели пока, но была проверка. По результатам которой... Не хочешь помогать? Не надо. У меня достаточно связей. Сергей закинул ногу на ногу. С минуту Елена могла лицезреть его гордый профиль. Затем подбородок ее бывшего мужа опустился. Сергей пошарил в заднем кармане брюк и вытер платком мокрое от дождя лицо. «Я ради Насти стараюсь. В Москве скоро зима, а там лето. Петелин, ты хоть знаешь, что Настю назначили скипом?» «Кем-кем?» «Капитаном команды по керлингу. В эту субботу у нее начинаются соревнования. Можешь приехать, поболеть. Постараюсь вырваться. В субботу, Петелин, в субботу. Да у меня бизнес такой, фуры каждый день туда-сюда. Я тебе скину ссылку на правила игры, чтобы ты был в курсе. А с Таиландом что? Я забронировал нам разные номера. Вот на игре и решим. Ленок, та надпись, это он или у тебя появился новый ухажер? Следствие еще не закончено. Ну глупо же, признай, что глупо. Ты солидная женщина и такое ребячество. «А знаешь, иногда надоедает быть солидной, умной», Елена всплеснула руками. «Меня называют Петлёй, и не только уголовники, а хочется праздника, п е т е л е н праздника». «Вот в Таиланде его и устроим». «Да знаю я всё, на что ты способен, а слабо написать под окнами, махнём в Таиланд, любимая». «Ленок, ты чего? Ты серьёзно, что ли?» «Пошутила», — отрезала Елена. «Ладно, проехали. Что у тебя в папке?» «Протокол проверки, копии изъятых документов», — засуетился Сергей. «Оставь, я посмотрю. Нельзя же лишать дочь элементов». «Но баш на баш, как говорится, ты в английском по-прежнему практикуешься?» «У меня международные перевозки». «А я запустила язык, надо подтянуть. Будь другом, позвони по этому телефону. Это лондонский нотариус». Я скажу, о чем его нужно спросить». И Елена пододвинула телефон бывшему мужу. Английский нотариус проявил осторожность, но кое-что удалось узнать. Господин Кольцов скончался скоропостижно от инфаркта, однако заблаговременно составил завещание. В нем фигурирует его дочь. Чтобы ее разыскать, нотариус послал письмо на прежнее место работы господина Кольцова. Дочь откликнулась по электронной почте. Он выслал ей текст «Завещание», И теперь ждет в Лондоне, чтобы уладить необходимые формальности. Больше он ничего не имеет права сообщать. Сергей ушел. Елена была озадачена. Карандаш в ее руке выводил рисунок, похожий на лабиринт. Если Инна Мальцева знает о смерти отца, то почему скрывает это от мужа? На ее имя послали письмо в администрацию Московской области. Кто передал ей письмо? Инна там не бывает, зато регулярно появляется ее муж. Он тесно общается с чиновницей Дроздовой. Инна ее не знает, хотя утверждает, что убила ее. А о ч е в и д н о е убийства брата-мужа она упорно отрицает. У нарисованного лабиринта не было выхода. Елена разорвала листок и нашла визитку в р а ч а п с и х и а т р а Красина. Пальцы следователя набрали номер. «Аркадий Борисович, завтра я буду у вас. Нет-нет, мне не нужна ваша профессиональная помощь. Я хочу побеседовать с ц е н н о й Мальцевой». Возражения не принимаются, это необходимо для следствия.